Глава пятьдесят шестая. Он развернулся и сделал несколько шагов к столу. Пока шел, мир словно пришел в движение. Правда, ничего, совершенно ничего не изменилось, но я видела, как тонкой, еле заметной рябью пошло пространство вокруг его фигуры. А когда мужчина обошел стол и опустился в кресло, передо мной вновь был Артур Окс, подтянутый, в застегнутой на все пуговицы и аккуратно заправленной в брюки рубашке. Волосы, что несколько секунд назад казались растрепанными и излишне отросшими, вновь лежали в короткой стрижке волосок к волоску. Я забыла, как дышать, стараясь осознать все увиденное и услышанное. Отпустив дверную ручку, сползла на пол и уставилась на кончике своих туфель. Что это было? Зачем он открылся? И вообще, для чего позвал меня сюда? Что именно он от меня теперь ждет? Неужели хочет вернуть обратно в лабораторию? Или все же решил уничтожить? Погодите, а как давно он узнал меня? Неужели и вчера Окс приходил к своему другу из-за этого? Точно, он же говорил, что тот совсем не знает меня. Но как же теперь, александр А как же я? Но как... И когда он узнал меня? Практически с самого начала, раздалось в тишине. Что? Неужели я сказала это вслух? О чем вы? Вы что, умеете и мысли читать? Я выдохнула, сообразив, что именно позволяло себе думать в его присутствии, но Окс, а точнее Император, лишь хохотнул. Нет, не умею. И это прекрасно. Поверь, знать, что думают обо мне окружающие, не очень-то и хочется но твое лицо столь красноречиво, что так и тянет ответить на все вопросы, особенно на незаданные. Я, кажется, начинаю понимать, что столь притягательное нашел в тебе Ксан. Ты же как открытая книга, но при этом такая противоречивая. Я нахмурилась, так как упоминание имени Роутека тут же заставило мое сердце биться быстрее, а мысль о том, что он тоже знает обо мне, привела в ужас. «Вот-вот...» Брюнет даже подался немного вперед, опуская руки на стол. «Радость и паника! Хотя уверен, что там есть что-то еще. Хочу разгадать их все». «Зачем?» — выдохнула я, продолжая сидеть на полу. «Зачем вы?» «Зачем что?» Он снова откинулся с уже знакомым ехидным прищуром. «Зачем позвал тебя? Или зачем открылся?» «И то...» — я кивнула, с трудом сглатывая. «И другое...» «А господин роуток знает?» «Нет». Окс покачал головой, а выражение его лица вновь стало отстранённо холодным. «И не должен». «Почему?» Я подняла глаза, вновь вглядываясь в мужчину. «Разве он не ваш друг?» Окс склонил голову к плечу, продолжая разглядывать меня, затем кивнул. «Именно поэтому», — дёрнул он бровью, «Ксана не должен ничего знать. Итак». Он махнул рукой на диван, на котором лежал совсем недавно. «Присаживайся, нам нужно поговорить». Несмотря на нестерпимое желание тут же завалить его сотней вопросов, я молча поднялась, подхватила с пола свою сумку, прижав ее к груди как самый ценный предмет в этой комнате, и сделала пару неуверенных шагов в сторону дивана. Он знал, что Ксандр не знает и не должен узнать. Выходит, убивать меня не будут? И можно ли надеяться, что позволят к нему вернуться? Как бы мне хотелось сейчас развернуться и с криками вырваться из этого кабинета, но я понимала всю глупость подобного решения. Окс наглядно продемонстрировал, что у меня нет другого выхода, как подчиниться ему и выслушать, что он хочет мне сказать. А потому я медленно опустилась на диван, позволив обивке неприятно скрипнуть. — Хочешь сбежать? — скорее подтвердил, чем поинтересовался он. — Очень! — выдохнула тихо, снова косясь на входную дверь. «А чего не избегаешь хмыкнул Окс. «А смысл?» — на этот раз покосилась на него. «Вы же мне наглядно продемонстрировали, что выйти отсюда я сама не смогу». «Точно!» — щелкнул он пальцами. «Какая умная девочка! Хотя чаще выглядишь, как полная дура, ты в курсе?» «А если покричать? Ты знаешь, спасите, помогите!» «Издеваетесь!» Я уже начала злиться, пытаясь понять, чего он добивается. «Есть немного!» На этот раз вздох был нарочито печальный. «Господин Окс, я начала злиться и паниковать одновременно. Что вы хотите от меня? Вряд ли просто желаете развлечься!» «Ты права», — он кивнул. «Мы тут с тобой сидим не ради развлечения. Хотя, поверь, твое лицо в тот момент, когда ты открыла дверь, — это было нечто!» «Господин Окс», — простонала я, — «что вы хотите?» «Хочу, чтобы ты мне немного помогла в одном деле!» И все. Я не уверена. Мои брови против воли взлетели вверх, настолько я была удивлена его словами. «Думаю, вы ошибаетесь, если считаете...» «Я никогда не ошибаюсь, Кира Марс», прозвучал холодный голос императора. «И если я решил, что ты сможешь нам помочь, значит, так и есть». «Но как?» — зазвучал отчаянно мой голос. «Я ведь ничего не могу совсем». «Ты ошибаешься». Окс поднялся из кресла и, обойдя стол, остановился напротив меня. «Очень даже можешь. И поверь, твои способности очень любопытны. Не зря он так заинтересовался тобой». «Кто?» — я дернулась. «Кто?» — передразнил Окс. «Тот, кто заманил тебя в дом Ксана. Хотя наш юный друг и считает, что это его вина, но боюсь, что в данном случае охотились именно за тобой, Кира Пелевина». «Но...» «Я подалась вперёд. Вы думаете, кто-то знает обо мне?» «Кто-то?» — хохотнул Окс. «До половины лаборатории знала, кто ты, Кира, и кем является твоя мама». После смены личности эта информация была скрыта так же тщательно, как и информация о любом истинном щите. Но тот, кто забрался в архивы лаборатории и получил к ним доступ, замёл все следы. «В каком смысле?» «Согласись помочь». Окс переместился и на этот раз замер рядом со столом, прислонившись к нему бедром в таком знакомом мне жесте. «И я раскрою тебе все карты. А если откажусь?» «В таком случае...» — он натянуто улыбнулся. «Император будет вынужден спрятать тебя и твою мать в лабораторию». «Исключительно...» — Окс оскалился. «Исключительно ради вашей же безопасности». «Ведь вполне возможно, что такими же способностями обладает и твоя мама, прекрасная Мария Пелевина, поистине милейшая женщина, настоящая красавица». «Ее имя Мария Марс», — с нажимом перебила его я. «Вы что же, вы угрожаете мне?» «Что?» — хохотнул он. «Я? Угрожаю какой-то соплячке? Нет!» Окс тут же стал серьезным. «Я лишь даю тебе шанс...» и обезопасить от лишних переживаний свою семью, и поучаствовать в одном очень интересном дельце. Я думал, что столь щедрое предложение «спасти мир» должно тебя обрадовать, а, Кира? Или хочешь, тебя попросит об этом не чудаковатый и жуткий глава департамента, а сам император? Во время его речи я ощутила, как внутри все скрутилось в тугой узел, вызывая в животе неприятные спазмы. Лицо мужчины начало меняться. Хотя и расслабленная поза и ухмылка остались прежними, жуткие пугающие глаза правителя этого мира пригвоздили меня к дивану. «Нет», — с трудом выдохнула, — «не нужно, я помогу, но не знаю как. Что вы от меня хотите? Чем я могу вам помочь? Я ведь совсем ничего не знаю и не понимаю. Вряд ли смогу что-то сделать. А с практической стороной у меня вообще все очень плохо». «Не думаю». Окс расплылся в довольной улыбке. «У меня на тебя большие планы». Но господин роуток пытался, что называется, получить от меня толк и, кажется, уже опустил руки. Хе, вот еще, Ксан и опустил руки. Просто он не знает одной небольшой тонкости, потому и тычется с тобой, как слепой котенок. «А вы знаете, вы можете мне помочь?» «Я? Нет», — он мотнул головой. «Но знаю того, кто может». «Уверен, что ты еще нас удивишь!» А пока... Окс развернулся и рявкнул в сторону двери. «Чези!» «Подождите!» — позвала я его. «Подождите! Что вы от меня хотите?» «Чего я хочу?» «Всего лишь небольшой, но бесценной услуги. Сегодня мы отправимся туда, где все закончится. В академию!» Окс кивнул, подтверждая свои слова, и тут же снова крикнул. «Чези, черт подери!» «Но почему в академию?» мы идем на балкира марс окс хохотнул но подробности потом а сейчас тебя нужно привести в порядок чези наконец дверь распахнулась и на пороге показалась уже знакомая мне девушка она вопросительно покосилась на артура окса шеф чези у тебя есть эти мужчина взмахнул рукой а потом указал на меня замершую на диване ну чем вы там наводите весь этот кошмар на лице косметика да «Тащи сюда все, что у тебя там есть!» Девушка хлопнула дверью, снова скрывшись за ней, а Окс указал на мою сумку. «А ты давай, переодевайся, времени не так много. Где там твое платье?» «Что?» Я неуверенно взглянула на сумку, что все это время прижимала к груди. «Откуда вы...» «Ну ты же собиралась идти на бал?» «Собиралась, можешь не отнекиваться». «Я не планировала отнекиваться». Передразнила его, чувствуя обиду от того, что этот странный тип знает обо мне больше, чем даже я сама, прямо как Роутек. И это ужасно раздражало. «Тем более...» — он хлопнул в ладоши и развернулся на сто восемьдесят градусов. «Ладно, быстро переодевайся и отправляемся». «М-м-м...» я поднялась на ноги, неуверенно оглядываясь. «А где мне?» «Тут переодевайся!» — Окс подошел к своему столу. «Обещаю, что подглядывать не буду». «Я не могу тут», — возмутилась, представив, как буду раздеваться при этом жутком типе. «Ни за что». «А что такое?» — он оглянулся через плечо, оценивая меня. «Есть чем меня удивить?» «Кажется, в прошлый раз я видел все, что можно, и...» Он ухмыльнулся. «Даже то, что нельзя». «Слушайте, вы...» Краска залила мое лицо, а я практически задохнулась от возмущения. «Что я?» На этот раз он развернулся ко мне полностью и вновь окинул меня своим жутким пристальным взглядом. «Ох, только не реви!» Оттолкнувшись от стола, махнул рукой и направился к двери. Распахнув ее, вышел, заперев за собой. До того, как замок щелкнул, я услышала. «Чези, живее!» Выдохнув, я зажмурилась сильно-сильно и представила, что ничего этого нет. Но распахнув глаза, снова вздохнула на этот раз разочарованно. Ничего не изменилось. Мир остался все таким же немилосердным ко мне. А потому, открыв сумку, я постаралась как можно быстрее выудить из нее скрученное платье. Расстегнув блузку, торопливо скинула ее, следом полетела юбка. Платье, выполненное из плотного тянущегося материала глубокого синего цвета, легко расправилось, чуть растягиваясь на моем теле, а потому никаких складок или заломов на ткани от нахождения полдня в моей сумке не осталось. Натянув его через голову, ощутила, как странная волна неприятного, если не тошнотворного ощущения прокатилась по коже. Живот скрутило, а волна отвращения подступила к горлу. Охнув, я одним резким движением натянула платье до самых колен и резко развернулась вокруг своей оси, стараясь разглядеть хоть что-то в пространстве кабинета. Краем глаза заметила темную тень, дрогнувшая в районе стола застыла изо всех сил напрягая глаза и таращясь в одно место туда где мне и почудилось то самое движение нахмурившись попробовала взять себя в руки и не впадать в панику раньше времени но только то о чем я боялась и подумать кажется становилось реальностью я еще утром думала о том что произошло ранее сопоставляла слова роутыка с собственными чувствами и реакцией но то о чем я могла только подозревать просто не может быть правдой. Вот только... «У вас совесть есть?» Прошипела я, снова смотря на пустое место у стола. «Откуда она у меня?» Раздался голос с ехицей, и воздух задрожал, заставив мельчайшие пылинки пуститься в пляс. «Это роскошь не для меня!» В пространстве проступили очертания человека, и спустя мгновение я имела честь вновь любоваться Артуром Оксом. «Вот черт! Только и выдохнула я удивленно. «Это просто невероятно!» «Да!» — он улыбнулся. «О, да!» «Я же почувствовала, как вы появились!» «Ох!» — опустилась на диван. «Значит, я тоже смогу потом вот так, как вы, да?» «Не знаю, что ты сможешь потом, но то, что я вижу сейчас, очень мне нравится!» Он ухмыльнулся. «И да, ножки, кстати, шикарные, хотя их я оценил еще в тот раз!» «Господин Окс!» — воскликнула я, но возмутиться как следует мне не дали. «Госпожа Марс!» Дверь распахнулась, и на пороге показалась Чези. Вот все, что удалось найти. В руках девушка держала довольно объемную сумку. Подойдя ко мне, она вывалила все на диван, и я только охнула от удивления. «Так, закройте глаза, сейчас я буду творить красоту». «Ты только сильно не увлекайся!» Окс чем-то хлопнул, но чем я не поняла — так как его от меня заслонила девушка. «Кира у нас и так хороша». «Согласна», — открыто улыбнулась Чези. «Вот и не переборщи, и поживее, время идет. Если нас тут застанут, боюсь, будет плохо». «Пять минут», — уверенно кивнула та, прищуриваясь и внимательно разглядывая мое лицо. «Ага, так, госпожа Марс, закройте глаза. Сейчас мы вас приведем в соответствующий вид». «А соответствующий это какой?» Не выдержав, спросила я. «Платье соответствующий!» — рыкнул Окс, и мы замолчали, думая каждый о своем. Спустя минут двадцать после того, как девушка покинула помещение, я стояла посреди кабинета, неуверенно переминаясь с ноги на ногу и ощущая себя ужасно глупо. Платье сидело отлично, туфли, предоставленные все той же Чезе, также идеально подошли, а макияж и прическа прекрасно дополняли образ. Я с трудом смогла опознать себя в той красотке, что глядела на меня из притащенного откуда-то оксом огромного в полный рост зеркала. «Отлично!» — кивнул мужчина и шагнул ближе. Приобняв одной рукой за талию, второй сжал мою ладонь. Я было рыпнулась, но он только сильнее сжал пальцы. «Не дергайся!» Я застыла, а мужчина сделал шаг в сторону, заставляя меня следовать за ним нахмурившись я наконец осознала то что мне уж то что мне уже давно должно быть понятно окс просто псих расслабься и двигайся недовольно буркнул он вы сейчас серьезно я обеспокоенно глянула на дверь за его спиной но сделала таки шаг в сторону а что еще один шаг есть проблемы нет я с силой сжала губы а вопрос можно ну Окс снова сделал шаг на этот раз в другую сторону, и я последовала за ним. «А эта дверь, как она работает?» Я обернулась, вновь посмотрев на предмет своего интереса. «Ну, то есть, Чези без проблем проходит через нее, да и вы, но когда я ее распахнула...» «Материя и пространство, Кира». Он сделал оборот, продолжая держать меня, а я, стараясь не путаться в ногах, следовала за ним. «Просто материя и пространство». «А точнее...» — Не отставала я. — А точнее, — рыкнул он, — мой кабинет вырван из привычного тебе пространства, окруженного искажениями. Этим же искажением подвержены люди. Чези, как и любой другой работник департамента, также им подвержен. — А я? — Окс остановился и выпустил меня из рук. — А ты — нет. — То есть они могут проходить, потому что вы их подвергли какому-то особому искажению, что позволяет им преодолевать ту... Я замолчала на миг, думая, какими словами охарактеризовать тьму, что видела за дверью, материю. «А меня нет?» «Именно». Окс хмыкнул в своей излюбленной манере. «А ты ничего. Сообразительная». Затем он вновь придвинулся ближе, опуская руку мне на талию, а во вторую ловя мою ладонь. Странно, но я была уверена, что он обязательно сделает какой-то пошлый жест или движение, хоть какой-то намек на то, что уже делал и говорил ранее». Но господин Окс на этот раз вел себя на удивление сдержанно. Совершив следом за ним еще несколько вальсирующих движений по кабинету, я не выдержала. «Господин Окс», — я сделала вдох, — «вы вообще в курсе, что мы сейчас танцуем?» «Ну...» «В тишине», — добавила практически шепотом, уже понимая, что продолжать опасно. «Если этот человек не псих, то кто же он?» «Определенно псих, да еще и с раздвоением личности». «Тебе спеть, что ли?» — нетерпеливо рыкнул Окс, а в следующее мгновение, прямо во время очередного шага, мир дрогнул, свет мигнул, и мы провалились в никуда. Я даже не успела испугаться или хоть как-то отреагировать, как мир озарился яркой вспышкой. Со всех сторон звучала музыка, вырвав из моей груди ошарашенный выдох, и мы снова крутанулись на месте, скользя между другими парочками. Оглянулась, не в силах поверить в происходящее, но это оказалось правдой. Прямо из кабинета главы департамента мы переместились на танцплощадку, где в этот момент в танце кружились пары. Несколько громких аккордов, и музыка стихла, а со всех сторон послышались восторженные аплодисменты. Я застыла, переводя дыхание и оглядывая толпу. Софиты светили в глаза, а потому я никак не могла разглядеть лиц присутствующих в зале людей. Окс просто стоял рядом и странно улыбался, смотря куда-то в сторону. «И какой у нас план?» — обратилась я к нему, слепо щурясь и хоть что-то пытаясь разглядеть перед собой. «Выжить!» — хохотнул мужчина. Зазвучала новая мелодия, но вместо того, чтобы предложить мне руку, брюнет развернулся и подхватил другую, стоящую рядом с нами девушку. «Раз...» и я осталась одна, освещенная со всех сторон огнями, но и ослепленная ими же. Секунды и яркие лучи сместились, выхватив из темноты кружащиеся рядом пары, а я, наконец, смогла рассмотреть тех, кто застыл напротив, буквально в паре метров от меня. Нель в компании двух молодых людей, одним из которых, понятное дело, был Марек Кром, а вторым, похоже, мой несостоявшийся кавалер. Она стояла прямо напротив, широко открыв рот и забавно хлопая ресницами. Выражение полнейшего изумления на лице делало ее еще более милой, чем обычно. Марек хмурился, то и дело косясь мне за спину, а его приятель просто молчал, переводя взгляд со своего друга на меня и обратно. «Капец!» — прочитала я по губам Нель. А в следующую секунду кто-то крепко сжал мою руку и резко развернул лицом к себе. Невероятно светлые глаза из-за кажущейся лишенной границ радужки сияли так ярко, как никогда прежде. Абсолютно каменное лицо, словно высеченное из белого, лишенного эмоций мрамора, светилось изнутри. Сжимающие мое плечо пальцы были такими же сильными, будто стальными. Роутек злился. «Нет, не так. Он был в нечеловеческой ярости». «Капец!» — повторила я безмолвно за подругой, уже подстраиваясь под движение блондина. Мы молча двигались по кругу, делая один оборот за другим. Сцепив зубы, я повиновалась его силе, безропотно позволяя мужчине вести. Конечно, находясь в кабинете с Оксом и Чези, я сто раз обдумала и представила этот момент и в каком-то смысле была готова к этой встрече, но до последнего надеялась, что справлюсь с ее последствиями. Окс не оставил мне выбора, Он ясно дал понять, что если я не буду играть в эту игру по его правилам, то под удар попадет и моя мама, а выбирая между невероятно сильными, дурманящими чувствами к Кроутеку и преданностью своей семье, я предпочту благополучие мамы и Маркуса, а не собственные прихоти. И чертов Окс знал об этом, понимал, именно потому столь бесцеремонно играл, чего только стоило его выжить, брошенное за секунды до моего краха. На кону стояли жизни сотен, если не тысяч, жителей империи, о чем мне ранее рассказывал роуток и я до сих пор помнила взгляд не Окса, а императора, и то, с какой решимостью он делал такой же, как и я, выбор. Чувство или привязанности с одной стороны, и верность миру, которому он обещал служить, с другой. В определенной степени я понимала, что маска Артура Окса, что он сбросил в кабинете, Лишь откровенное признание его намерений. Этот мужчина хотел получить от меня нечто такое, что, по его мнению, поможет в сложившейся ситуации. И я верила ему. Верила, что император не отступит там, где мог дать слабину Окс и бросится в бой там, где мог отступить Окс».